Но 1 июня Кочкин собирал на даче Малый Кворум, то есть руководителей разведотдела РСС. Поэтому приехал в Воронова очень рано, в 9 часов утра. Правда, команда полковника Каледина прибыла значительно раньше и была готова к встрече высокого гостя. Точнее, хозяина. Операция по уничтожению боссов разведки сверхсистемы началась практически в то же мгновение, как только Серапион Кочкин переступил порог своего дворца. Первыми сработали снайперы Коп, Лямин и Лыстцов, уничтожив четырех собак в течение двух секунд. Затем с двух сторон на территорию дачи проникли шестеро бойцов команды, одетые в пятнистые комбинезоны типа «Барс». Такими комбинезонами экипировались лишь секретные подразделения ФСБ «Витязь», «Руслан» и «Щит». Стража, охранявшие дачу, в принципе, неплохо знали свои обязанности, но, во-первых, были все же любителями, а, во-вторых, давно не верили в возможность нападения на босса а посему находились далеко не в боевом состоянии. Двое из них расстались с жизнью сразу же. Они курили в саду, держа свои помповые ружья за спинами. Еще двое играли в карты в дежурке, в небольшом дощатом строении возле вторых ворот. Во дворе дачи их взяли тихо, без борьбы, отключив ударами в голову и связав. Пятый сторож, исполнявший обязанности начальника обед, отсутствовал, уехал в Москву еще вечером и не вернулся. Обед. Охранно-боевая единица. Телохранители Кочкина в каком-то смысле были профессионалами, но опыта охраны ОВП не имели, поэтому и действовали далеко не лучшим образом. Во-первых, они вошли в коттедж-дворец депутата все четверо, не подстраховав наружную охрану дачи. Во-вторых, услышав шум во дворе, выскочили из дома все сразу, где их и встретила атакующая шестерка КОП. В-третьих, опытная охрана обычно действует по принципу «спина к спине», если попадает в засаду, прикрывая охраняемый объект или прорывая цепь атакующих, чтобы спасти его. Телохрана же Кочкина вместо того, чтобы вернуться в дом и защищаться изнутри, спасать шефа, приняли бой у главного входа. Все они были хорошо тренированы, черные береты как-никак, владели приемами рукопашного боя и многими видами оружия, но лишь один из них успел открыть огонь из пистолета-пулемета НКМР-5А3 фирмы Хеклер и Кох. Калибр 9 мм, модель, пользующаяся популярностью как у охранников, так и у террористов во всем мире. Очередь из МР5 прошила одну из машин у входа в центральное строение усадьбы беседку в глубине сада, но не задела никого из нападавших, после чего стрелявший получил пулю в висок и прекратил сопротивление. Остальные продержались совсем недолго, пока не были выведены строй с жесткими приемами школы УНИБОС, далекими от этики спортивных видов и единоборств. До этого момента операция «Коп» шла по плану, укладываясь в отрезки времени, просчитанные на компьютере. Но, как известно, реальная жизнь отличается непредсказуемостью, поэтому случилось то, чего не предусмотрели разработчики операции. Серпион Кочкин, будучи человеком опытным в подобных разборках, не вступая в войну с превосходящими силами противника, мгновенно сбежал в подвал, где у него было оборудовано потайное убежище со спецтелефоном и позвонил в милицию. Правда, его это не спасло, потому что об убежище знали и копы, но все же этот шаг начальника РСС их задержал, ибо металлическую дверь пришлось взрывать. А пока бойцы коп возились с Кочкиным, к даче подъехали и остальные участники малого кворума. Евгений Морриман, заместитель начальника РСС, сотоварища, тремя сотрудниками разведслужбы и десятком телохранителей и операция коп сразу потекла по другому сценарию, выйдя из-под контроля Каледина. Не то, чтобы он не предвидел появление других действующих лиц, но не ждал их так скоро. К счастью, прибывшие не сразу разобрались, что происходит. Пятнистые комбинезоны копов издали походили на форму ОМОНа, и многих гостей, имевших криминальное прошлое, а также и настоящее, данное обстоятельство напугало. Поэтому кое-кто кинулся обратно к машинам, Остальные же приостановились, глядя на двух ОМОНовцев с автоматами, направлявшихся к ним. Первым стрелять начал один из телохранителей Моримана, определивший настоящую армейскую принадлежность комбинезонов. Он и погиб первым, от пули снайпера, контролировавшего территорию дачи. Затем началась полупаника-полувойна, в которой были убиты все приехавшие боссы разведки СС и сам Евгений Мориман. Однако зацепило и двух копов – Эриха Тротта и Максима Усова. Тротт сумел вырваться из боя и скрыться в саду, где его подобрал Борода, Дмитрий Лыццов, А Усов вынужден был после ликвидации Кочкина ретироваться под защиту стен дачи. А так как времени на отступление у командира КОП уже почти не оставалось, вот-вот должны были прибыть вызванные по тревоге наряды настоящего ОМОНа и милиции, Каледин выпустил, наконец, контролера для ликвидации следов. «Мы отвлечем их», — бросил он Василию. «У тебя будет всего 3-4 минуты». Уберешь Усова, захватишь его спецуху и оружие. И во враге. Там тебя подберет один из наших водил на Даймлере. Пошел». Василий не прореагировал на слова полковника «уберешь Усова». Он вспомнил их потом. В данный же момент он жил боем и думал, как выполнить задание чисто и быстро. Темп он включил, как только выбрался из машины управления. Неприметного фургона с полосой на борту. Перевозка грузов он пробежал за минуту. Еще одна минута ушла на проникновение в коттедж Кочкина через окно кухни. Рывок за решетку окна, удар по стеклу, прыжок внутрь. Минута понадобилась на поиск Усова. Помогла стрельба. Максим изредка огрызался короткими очередями из своего вепря, лежа в холле первого этажа здания и не имея возможности передвигаться. Он был ранен в обе ноги, в бедро и голень. Услышав шум за спиной, он чуть было не влепил очередь Василия и тому пришлось в прыжке выбивать пистолет из рук ослабевшего копа. Глаза Усова расширились, он упал на спину, вжался в угол коридора, облизнул губы бледнее. «Давай, кончай! Не дури!» Василий взял его за руку и за талию, рывком поднял, перебросил через плечо. «Потерпи, пока не выберемся, карауль спину!» Пробежав коридором до кухни, Василий преодолел подсобку, кухню, где у плиты затаилась поварская прислуга, и выскочил во двор, готовый стрелять или драться. Ни того, ни другого делать не пришлось. Охрана РСС практически прекратила существование. Приехавшие остались позади у фасада здания, а машины ОМОНа, судя по сиренам, еще только въезжали в Воронова со стороны шоссе. Усов не шевелился, потеряв сознание от тряски, и Василию выпало тащить его на себе целых три километра по лесу и оврагу, пока он не вышел к месту, где его ждал один из водителей КОП на пятиместном ржавом помятом Данельзе Даймлере. Когда они прибыли на базу в Бирюлеве, встретивший машину Каледин стал сначала Багровым, потом Белым. «Спасибо», – слабо улыбнулся Усов, когда его выносили из машины. «Я теперь твой должник». «Сочтемся», – равнодушно ответил Василий, провожая взглядом носилки и не обращая внимания на переговаривающихся бойцов отряда, обступивших машину. «Ты герой», – раздался над духом Василия, сдавленный от бешенства голос Каледина. «Ты понимаешь, чем рисковал?» «Ты должен был замести следы, твою мать». «Пошел ты, полковник», – любезно ответил Василий. «Я в такие игры не играю». Это была последней. «Да я тебя без суда и следствия. Наши законы ты знаешь». Василий медленно повернул голову к полковнику, смерил его ничего не выражающим взглядом и Каледин умолк.